Даже черная кошка, перебегавшая дорогу, заставила меня подпрыгнуть. Когда я пересек мостовую и поднялся по ступеням гостиницы, пришлось на мгновение задержаться, чтобы вытереть платком лицо от выступившей испарины. Затем я вошел в вестибюль. Ларсон листал журнал. Увидев меня, он кивнул. В плетеном кресле расположился коренастый мужчина, читавший газету. Не отрываясь от чтения, он пробормотал «У нас в номере скейф. Случайно не пальните у него, когда войдете». Сделав знак, что понял, я сел в допотопный лифт и нажал кнопку второго этажа. Перед тем, как выйти, я высунулся в коридор и, не заметив ничего подозрительного, Пересёк его, постучал в дверь своего номера, толкнул её и осмотрительно отступил в сторону. Внутри было темно. «Это Слейден», — произнёс я. Вспыхнул свет, и скейв предложил войти. Он удобно расположился в кресле. Я увидел, что он нашёл припрятанное мной виски, И уже успел пропустить через свое горло добрую половину содержимого бутылки. Я вошел, закрыл дверь. Тихо, как на кладбище. Заметил мой телохранитель. Может статься, чтоб парень брал вас на пушку? Если бы вам пришлось с ним столкнуться, вы бы не пили мое виски столь беспечно. Этот тип не брал меня на пушку, а просто угрожал ею. Да вздоро, вздоро. «Стрелок, которому грош цена, никогда не отпугнет меня от виски», — улыбнулся Скеев. Я подошел к столу и налил себе большую порцию. «У вас появилась возможность написать чрезвычайно занимательный рассказ», — продолжал Скеев. «Как вы собираетесь его озаглавить? Моя смертельная схватка с наркоманом или как?» Проглотив одним духом полстакана, я ощутил некоторый прилив сил. «Вашим парнем легко смеяться, когда на прицеле держит другого», — заметил я, переодеваясь. «Совсем не уверен», — возразил Скейф. «На работе случается всякое, что я с кинка живьем». «Я сам надеюсь». Для этого я облачился в темный костюм. В таком наряде меньше бросаешься в глаза. Допив виски, я обратился к Скейфу. «Пожалуй, пора пойти выбросить деньги за обед». Не могу сказать, чтобы меня мучил голод. Пара наших ребят сидит в баре. А еще один набивает брюхо в ресторане, так что деньги вы выбросите за спокойное времяпрепровождение. Там с вами наверняка ничего не случится. Пока я еще не там. Ну ладно, счастливо оставаться. Я пойду следом за вами и Питерсом. Идите только не слишком быстро. Мне кажется, спешить некуда». Спустившись по лестнице, я попрощался с Ларсеном и, подойдя к парадной двери, выглянул на улицу. Напротив гостиницы стояла машина. В ней виднелись силуэты мужчин. «Не волнуйтесь», — произнес человек, сидевший в плетеном кресле. «Это наши». Явнув, я вышел на тротуар, и побрел к таверне Белла, расположенной на перекрестке в нескольких ярдах от гостиницы. На пустынной темной улице мне буквально силком приходилось переставлять ноги, обшаривая взглядом каждый предмет. Из переулка свернула машина, я едва не бросился прочь, но поскольку она остановилась, водитель направился в табачную лавку, усилием воли мне удалось заставить себя двинуться дальше. Наполовину вытащив пистолет из кармана, я миновал машину, готовый в любую секунду отскочить в сторону, но ничего так и не случилось. Тяжело дыша, я открыл дверь ресторана и вступил в ярко освещенный бар. Там пили и болтали между собой человек 20 и, казалось, никто из них не обратил внимания на мое появление. Сбросив пальто, Я переложил пистолет во внутренний карман пиджака, пошел к стойке, заказал двойное шотландское...